Глава 2. Это была маленькая тихая планетка в неописанной системе, вращающейся вокруг умирающей желтой звезды. Система не имела сколько-нибудь значительной истории, находилась далеке от главных торговых и туристских трасс и вообще гости здесь были редки. Много земных лет тому назад имперский картографический отряд провел на месте отрывочные изыскания и нашел планету малоинтересной. Офицер-исследователь отметил, что она имеет размер около 0,87 от размера Земли, соответствующую силы тяжести, нормальную земную атмосферу. Находится в трех астрономических единицах от своего светила. Климат от тропического до суб Антарктического. Самым опасным хищником на планете была тихая, похожая на кошку создания, которое, как казалось, никому не может принести вреда. Было также отмечено, что существ с высшей формы развития не обнаружено. Планете присвоили наименование «Исследовательский мир XMX 1134» и в течение нескольких столетий другого имени у нее не было. Хотя вряд ли это кого-нибудь интересовало. Своё теперешнее название планета получила благодаря неугомонному предпринимателю, который построил особняк в зоне умеренного климата для себя и для своих единомышленников. Какое-то время он носился с идеей превратить поместье в уединенный курорт, потом спроектировал космопорт. В конце концов миссионер разорился и канул в неизвестность. Но планете до этого не было никакого дела, она деловито вращалась и покачивалась на своей орбите так же, как и миллиарды лет назад. Каждые несколько сотен миллионов лет или около того ее сотрясали космические обломки. При этом гибли все формы жизни, чересчур расплодившиеся, и зарождались новые. Планета стала известна как Мостик. Истоки этого названия были похоронены вместе с незадачливым предпринимателем и его причудами. Стену она нравилась. Более пяти лет он исследовал побережье, болота, обширные степи и пустыни планеты, ее леса и ледники, иногда с энергичными компаньонами, иногда в одиночку. Случались здесь и приключения, даже редкие свидания с любимыми женщинами. Но ничего так и не склеилось. Не попалась ему ни одна похожая на отважную Бет из его юности, или на рациональную Лайзю Хейнс, или на заядлую картежницу Сен-Клер. Последние годы Стэн вдруг обнаружил, что жизнь проходит мимо. Он впал в мрачное настроение и никак не мог встряхнуться. Ругал себя, поносил самыми последними словами. ведь у него есть все, о чем только можно мечтать, не так ли? Цыганка Ида, старая сослуживица по спецотряду богомолов, присматривала за деньгами, так что Стэн с Алексом вышли из лагеря для военнопленных до да неприличия богатыми. Пока они там томились, Иде пришлось повертеть своим необъятным задом, постоянно реинвенсируя их всю увеличивающуюся зарплату, и в конце концов она сколотила два кругленьких состояния. Алекс сел шикарнейшим имени на своей родине в эдинбурге. Стэн получил собственную планету Ну его дружила ида спасибо, черт побери. Да ладно цыганка тут ни при чем, как сказал бы Махоуни не пролейте молоко, что дала корова. Махоу не припомнил бы Стэну, что он выдернул его из заводского мира вулкана, спас юного делинка от выжигания мозгов. Махоуни усмехнулся бы и заметил, что Стен прополз через грязь и дерьмо от рядового пехотинца до бойца смертоносного отряда богомолов, и до командира гвардейцев личной охраны императора, и до героя войны с Тааном, и, наконец, до адмирала. Он коснулся бы и моря крови, за которое Стен был лично в ответе, и сказал бы ему, что тот еще молод, что ему надо собраться с духом и вернуться к делам. Но Махоуни мертв. Старый босс Стэна, вечный император, посмеялся бы над ним, налил бы стаканчик виски, чтобы разогнать кровь в жилах и отправил бы его сразиться с подходящим врагом. Что это за враг не имеет большого значения. Достаточно, чтобы этот тип угрожал миру и безопасности империи, которая процветала последние три тысячи лет. Но и император мертв. Когда Стэн последний раз видел императора, то поклялся ему, что его военная карьера завершена И это несмотря на обещание множества наград и еще более важной работы по ликвидации последствий танской войны, которая сильно подорвала устои империи. Вечный император тогда усмехнулся и сказал Стену, что тот просто переутомился, и это вполне объяснимо. Он сказал, что вызовет Стена, когда тому надоест мир на жизнь. По мнению императора, на это понадобится не более шести месяцев. Это был один из тех нечастых моментов, когда император ошибся. Ровно полгода, день в день. Стэн блаженно поднимал утром голову от подушки, похлопывал теплое женское тело, лежавшее рядом с ним. И шептал своему отсутствующему боссу «Нет, ни за что!». А недели позже вечный император был злодейски убит. Произошел один из тех дурацких случаев, которые страшили Стена, когда он командовал гвардейцами личной охраны императора. Какие бы меры предосторожности ни предпринимались, абсолютной безопасности такому известному человеку, как властитель Вселенной, никто гарантировать не мог. Даже неистовая преданность гурских стрелков являлась надежной защитой. Маленькие люди с длинными кривыми ножами, которые держали в страхе недругов императора на протяжении последних 30 столетий, были беспомощны в определенных обстоятельствах. Император возвратился на прайм ворд героем-завоевателем. Миллиарды и миллиарды жителей его далеко раскинувшейся империи наблюдали на своих экранах, как властитель вышел из флагманского корабля, как по бетонной дорожке направился он к кортежу ожидавших гравикаров, которые должны были умчать его домой. Тан Суламора, крупный промышленник-судостроитель и самый уважаемый член Тайного Совета, был рядом с ним. Стэн припомнил все, что он видел на экране видеофона в своем особняке. Голос комментатора уже хрип от бесконечного описания победоносного возвращения. Протокол, сообщил он скрипучим шепотом, не предусматривал в этот момент никаких церемоний. Император направлялся на заслуженный отдых. А через неделю или около того предстоит торжественная церемония по случаю победы над Тааном. Жители всех уголков империи соберутся для чествования своего властелина. Не будет никаких репрессий, заявил император, даже против самых ненадежных подданных. Стэн не верил ни слову сказанного. он слишком хорошо знал своего босса. Конечно, начнутся чистки, будет лишь краткий мимолетный перерыв, пока император переключит свое внимание с военных действий на работу правителя величайшей капиталистической системы в истории. Но будет еще и грандиозное шоу. Император всегда отличался блистательными речами. Скользь Стэн отметил небольшую группу служащих космопорта в самом углу экрана. Они выстроились в некоторое подобие линии, ожидая пожатия руки Императора. Стэн был доволен, что его бывший босс направлялся в противоположном направлении. Не то чтобы здесь таилась реальная опасность. С чего было бы атаковать Императора теперь, когда война уже завершена? Но все же, в подобных ситуациях инстинкты Стена всегда одерживали верх над остальными чувствами. Такой куче тел было бы невозможно обеспечить императору надежную защиту. Потом он заметил, как Суламора привлек внимание властителя и повел его к линии встречающих. Стэн непроизвольно застонал. Танц, наверное, указал императору, что группа служащих космопорта ждет несколько часов, чтобы поприветствовать своего правителя, и не стоит их разочаровывать. Мгновение поколебавшись, команда императора уверенно повернулась к группе встречающих. Они двигались быстро, очевидно императору хотелось исполнить эту формальность как можно скорее, охранники торопливым шагом заспешили за ним. А потом император шел вдоль строя той мягкой элегантной походкой. которой он всегда ходил среди своих подданных. На его молодом лице сверкала обаятельная отеческая улыбка. Высокая, мускулистая фигура перемещалась от одного встречающего к другому. Обе руки были протянуты вперед для рукопожатий встречающих. Внезапно Стэн заметил, что изображение расплылось. Что произошло? Донеслись характерные щелчки пистолетных выстрелов, и Вечный Император начал падать назад. Камера закружилась во всеобщем смятении. Потом картинка стала резкой, но только на мгновение. Он увидел, что Император лежит на дорожке. Сердце Стена замерло, перехватило дыхание в груди. Властитель мертв. Затем экран расцвел ярким белым цветком, и Стен услышал начало могучего взрыва. Связь прервалась. Когда она была восстановлена, Стен получил ответ на свой вопрос. «Вечный Император убит». Убить сумасшедшим, как было сообщено, неким мятежником по имени Чапель, который действовал в одиночку из каких-то болезненных побуждений, либо в отместку за якобы проявленное неуважение, либо в надежде войти таким странным способом в историю.